На лице Томаса отразился неподдельный ужас. Казалось, ещё мгновение, и он и Воин бросятся на утёк. Мне обедать в главном зале? Он побледнел и с мольбой взгнул на Пага. Как же это я стану говорить с королевой? Паг, дружище, признайся, что это всего лишь глупая шутка. Пага немало позабавило замешательство отважного Томаса. Ещё чего? С важным видом произнёс он. Я и не думал шутить. Не рабе, держись по свободней. И разговор с королевой не покажется тебе таким уж страшным делом. Чего проще-то? Ты только развей по шере рот, шевели губами и языком, и слова станут выговариваться сами собой. Томас размахнулся и выбросил правую руку вперёд, намереваясь избить сына Надеинова сквайра Снок. Но тот вовремя пригнулся, в однул Томаса головой в живот, и оба покатились по земле. Невысокий пак был силён и вёртлив, и Томасу никак не удавалось уложить его на обе лопатки. Их стычка продолжалась лишь несколько секунд. И закончилась ничьей. Мальчики поднялись на ноги, хохоча во все горло, и не испытывая ни малейшей вражды друг другу. «Ну и задал же ты мне, Пак!» «Да уж, не больше, чем ты мне!» «Ладно, давай я помогу тебе отряхнуться!» «С чего это ты завелся, Томас?» «Ты нарочно до последней минуты не говорил мне о распоряжении герцога и насмехался надо мной! Вот с чего!» Недовольно проворчал Томас. «Ладно, я признаю, что виноват перед тобой, но почему ты не рад, что будешь обедать с герцогом и королевой?» Скажи мне, что тебя так смущает? Томас покраснел до корней волос и, опустив голову, промотал: "Я не знаю, сумею ли держаться за столом как подобает. Ведь до сих пор мне не случалось есть в присутствии знати. Вдруг я допущу какой-нибудь ужасный промах, и все станут смеяться надо мной". "Об этом не тревожся", проговорил Пак, нескладительно потрепав друга по плечу. "Смеяться над тобой они уж в любом случае не станут. Это не принято, как бы странно ниловко ни не вёл себя любой из гостей. Воспитанность Назидательно добавил он, явно повторяя чьи-то слова. «Состоит не в том, чтобы не допускать промахов, а в том, чтобы не замечать промахи других». Томас заметно приободрился и с несмелой улыбкой произнес. «И все же мне немного боязно усесться за стол вместе с придворным и самим герцогом». «Ничего страшного в этом нет», — заверил его Пак. «Когда займешь свое место, внимательно смотри на меня и старайся повторять мое движение. Держи вилку в левой руке, а нож в правой. Не пей из чаш с розовой водой». Она подаётся для того, чтобы обмыть ладони. Есть следует пользоваться как можно чаще, ведь твои пальцы покроются жиром от рёберных костей откормленного барана, которого нынче подадут на обед. Когда будешь бросать обглоданные кости через плечо, не размахивайся слишком сильно, иначе они того и гляди попадут не в середину зала, где бродят собаки. А к подножке стола его сиятельство, и не вздумай вытирать рот рукавом. Для этого существуют салфетки или на худой конец края скатерти. Бог решил проводить друга к казармам. По пути давай ему всё новое и новые наставления касательно придворных манер. Томас был ошеломлён обширностью и глубиной его познаний в этой неведомой ему самому области. Томас сидел за столом в большом зале замка Крайте, нежив и не мёртв. Душу его раздирали страх, смущение и отчаяние. Стыло кому-либо из придворных скользнуть по его лицу учтиво равнодушным взглядом, как мальчик смущённо втягивал голову в плечи, и страшась, что допустил какое-то чудовищное нарушение этикета. а ожидал сурового окрика, словно воришка, застигнутая на месте преступления. Когда же его растерянный взор обращался к герцогскому столу, находившемуся на возвышении, и скрещивался со взором королевы эльфов, он поспешно опускал глаза, чувствуя, как внутри у него все сжимается от тоски и отчаяния. Пак договорился с дворецким Симуэлом, чтобы нынче им с Томасом отвели места в самом дальнем углу просторного зала, хотя обычно во время трапез он сидел за главным столом, Рядом с принцессой Каролиной. Он был рад этой неожиданной возможности оказаться вдали от неё. Ибо Каролина всё ещё держалась с ним натянуто. Прежде она охотно вступала с ним в разговоры о придворных новостях и пересказывала последние сплетни. Но после того памятного объяснения в саду, стала подчёрнуто игнорировать его, переключив своё внимание на торопевшего от столь внезапной перемены и чрезвычайно оччастливленного ею скваера Роландо. Пак был рад хоть на один вечер и избежать общения с надменно-молчаливой Харолиной. Но не мог побороть раздражение, охватывавшего его при каждом взгляде на самодовольно-хмыляющегося Роланда. В последнее время ему немало досаждало неприязнь Роланда, едва скрываемая под подчеркнуто учтивыми манерами. Фак, в отличие от Томаса, никогда не был особенно дружен с проказливым Сквайром, но и не враждовал с ним. Роланд всегда охотно принимал участие в играх маленьких подмастерьев, не чинясь, получал свои порции ударов. из-за трещин в кулачных боях и наносил противникам увесистые плевухи. Он следовал правилам чести, исповедуемым дворовыми мальчишками, и никогда не чиголял перед ними ни своим высоким званием, ни нарядным платьем, ни богатством и знатностью отца. Простое, ровное обращение к Квайру со всеми, его зародительная весёлость и добродушная нрав снискали ему любовь и уважение всех мальчишек, не исключая Пага. Теперь же между ними, день ото дня, росла глухая вражда. дорозившиеся рано или поздно, привести к открытому столкновению. Пак не без некоторой опаски ждал этой неизбежной стычки, исход которой был заранее предрешен, ибо из всех учеников, живших в замке Крайте, один лишь Томас без труда одерживал верх над умелым, сильным и опытным в поединках Роландом. И все же, Пак ни за что не согласился бы уклоняться от кулачного боя с Роландом, предоставь ему такая возможность. Он устал от вынужденного притворства, от необходимости соблюдать придворный этикет. И невольно подражать надменной любезности сквайра, встречая с ним на лютях. Конец всему этому положила бы лишь хорошая потасовка, каков бы ни был её результат. Мельком взглянув на Томаса, напряжённо замершего на стуле с высокой спинкой, пак ободряюще улыбнул Симо и снова перевод взгляд на Каролину. Он с сожалением вспомнил то время, когда мог лишь мечтать о принцессе, где ная ночь на лилеях в душе её образ Он зимовал от восхищения, если ему удавалось видеть Каролину в саду или на балконе замка. Он любовался сиянием её голубых глаз, блеском тёмных локонов в ярком свете полуденного солнца. И потом бывало, по целым неделям думал об этих упоительных мгновениях, расвечивая воспоминания о лётных встречах яркими, порой и скромными фантазиями. Теперь же, когда он мог ежедневно говорить с Каролиной, находиться подле неё, о чём он прежде не смел и помыслить, мальчишеские мечты сами собой потускнели, а реальность вместо радости обернулась для него тяжким испытанием. Ловя на себе ее насмешливый и лукавый взгляд, он рабел и тушевался, но Каролина, если в эти минуты ей случалось впасть в капризное, гневливое или прокатливое настроение, не спешила прийти ему на помощь, а, напротив, лишь увеличивала владевшие им смущение упреками и колкими замечаниями. Робость Пага зачастую принималась ею за неуклюжесть, Едя же он против обыкновения начинал вести себя свободно и непринужденно, она готова была обвинить его в дерзости, развязности и непочтительности. Даже в те редкие минуты, когда во взоре принцесс, обращенной к нему, читалась благосклонность, Пак опасался каким-нибудь неловким движением, неуместным словом или жестом вызвать ее гнев, и оттого держался с ней скованно и напряженно. Он вздохнул и искусо взглянул на Роланда. Каким бы сложным и противоречивым не было его отношение к Каролине, Теперь на смену помыслам о ней в его душу закралась ревность. Однако юный сквер больше не выглядел победителем. С лица его исчезла была весёлость. Он покусывал губы, прислушиваясь к оживлённому разговору между Каролиной и эльфийским принцем Калином, сыном Аглораны. Покомарочно усмехнулся. На вид принцу можно было дать лет 20, но и сама королева выглядела совсем юной девушкой. Также все эльфы, состоявшие в свите казались юнцами, едва вышедшими из детского возраста. Исключение составлял один лишь Тейтар, главный советник Аглараны, которого можно было принять за ровесника герцога Боурика. Обед закончился. Герцог встал, подав руку Агларане. Придворные удалились в свои покои. Тем же, кому надлежало принять участие в заседании совета, было велено следовать за Боуриком и королевой эльфов. В который уже раз Пак и Томас стали у дверей просторного герцогского кабинета, Паг чувствовал себя здесь свободно и непринужденно. Томас же, напротив, в конец смешался. И стоял не жив, не мертв. Пагу не стоило большого труда догадаться, что причиной этого обстоятельства послужило присутствие в кабинете красавица-королевы. В обеденном зале юный воин то и дело взглядывал на Агларану. Теперь же взор его устремялся куда угодно, только не на нее. Пагу показалось, что королева заметила странное поведение Томаса. Губы ее тронул, едва заметна улыбка. которая тотчас же погасла. Двое эльфов, сопровождавших королеву, Калин и Тейтер, подошли к стоявшему у окна круглому столу, на котором были разложены все предметы, найденные мальчиками, на затонувшем корабле, и доспехи Цуранийского воина. Они внимательно рассмотрели находки и обменялись сдержанными замечаниями на своем родном языке. Герцог объявил о начале совещания. Эльфы встали по обе стороны от кресла, которое заняла королева Гларана, Советники усилились на стульях за большим столом. Пак и Томас остались у дверей. "Дорогие гости", сказал Боурик. "Из моего послания вам известно о тревожном происшествии, приключившемся у наших берегов несколько дней тому назад. Мы имеем ли возможность ознакомиться и с исвещественными доказательствами оного. Если вы сочтёте это необходимым, присутствующие здесь мальчики могут рассказать о том, чему они стали свидетелями". Королева слегка кивнула головой, и Тейтер, повинуясь этому жесту, с расстановкой проговорил. «Мы хотели бы выслушать обоих мальчиков, ваше сиятельство». Боурик велел Пагу и Томасу приблизиться к столу. Оба они охотно повиновались. Окинув их проницательным взглядом, Тейтер спросил. «Кто из вас первым увидел этого чужеземца?» Томас с мольбой взглянул на Пага, и тот поспешно выпалил. «Мы оба, сэр!» Не зная толком, как следово обращаться к знатному эльфу, Паг с тревогой взглянул на советника королевы. Тот, по-видимому, вполне удовольствовался услышанным и невозмутимо продолжал задавать ему вопросы. Пак пересказал ему всё, что помнил, вплоть до мельчайших подробностей, которые успев стереть из его памяти, теперь, когда он как бы заново пережил случившееся, вновь обрели былую яркость. Титтер поблагодарил его за обстоятельный рассказ и повернулся к Томасу. Пак отступил назад и весь обратился вслух.